Датский двор уже грозит соединиться с Англией и королем прусским, а худой успех нынешней кампании может еще больше побудить его к соединению с нашими врагами. Для неведающей всех подробностей публики может показаться, будто наша армия предпринимала поход в селезию только с тем намерением, чтобы воспользоваться выгодами, которые приготовят австрийцы, а самой ничего не делать. И как только король прусский получил сообщение с принцем Генрихом, хотя и не соединился, тотчас в нашей армии принято решение отступить к Польше. У нас нет намерения, говорится в рескрипте, уменьшать проступки австрийского генералитета. А что касается графа Дауна, то мы приказали принести на него почти формальную жалобу. Но отнюдь недовольна того, что происходящее от дурного хода дел нарекания можно свалить на одного графа Дауна. Этим дело еще не поправляется, а надобно стараться о действительном его поправлении. Мы уверены, что если до получения этого нашего указа дела в Силезии получат хороший вид, то, конечно, вы по прежним нашим указам сами собой не оставили этим воспользоваться, Особенно же приложили крайнее старание сделать компанию решительную. Если по получении этого указа дела поправятся и вы усмотрите, что без дальнейшей опасности вы можете их еще улучшить и сделать решительнейшими, то, конечно, надобно вам употребить для этого все усилия. Если же дела между австрийцами и королем прусским останутся в нерешительном положении, и если, между тем, Кольберг будет в наших руках, то вам надобно помышлять о занятии зимних квартир в Померании. Что касается похода туда из селезии, то это оставляем на ваше распоряжение. Если бы ни король, ни принц Генрих за вами не пошел, оба были бы задержаны австрийскими войсками. В таком случае надлежало бы вам отправить небольшой корпус в подкрепление к осаждающим Кольберг, а самим и из туда идти. А всего лучше было бы графа Тотлебена с легкими войсками отправить другую дорогу на Берлин и велеть, чтоб он возвратился к вам в помирание через Швед. Но если дела не поправятся, и армия наша будет находиться в опасности... то не останется ничего более, как заботиться о ее сохранении. Салтыков продолжал доносить, что болен. 30 августа ему послан был рескрипт. «Содержание ваших реляций нам очень прискорбно. От болезни вашей армии, естественно, приводятся в некоторые бездействие». По меньшей мере, решения не могут быть так быстро исполняемы, как надобно. И это делается в такое время, когда должно ожидать решение кампании, когда против нашей армии никакого неприятеля нет, когда ничего не препятствует принимать меры по благоусмотрению, когда малейшие движения нашего войска могли бы много значить, неприятеля в великую заботу приводить, а австрийской армии сильную помощь доставлять. Из перехваченного собственноручно письма короля прусского, да и по числу являющихся к вам дезертиров, вам открыто, что неприятель находится в крайне дурных обстоятельствах, и однако из отчаяния замышляет что-то очень важное — именно напасть со всеми силами на графа Дауна. Вы, однако, зная все это подлинно, не только не делаете ничего для отвращения или уменьшения опасности, но даже не уведомили о ней графа Дауна, тогда как мы знаем, что это важное письмо короля прусского безо всякой нужды многим в нашей армии известно. Теперь в точности сбылось то, о чем мы вам твердили, а именно, что король прусский не будет уже искать случая напасть на вас так нахально, как прежде, но будет избегать всякого к тому случая, что для него гораздо важнее устремляться всеми силами против австрийского войска. Однако мы не видим, что прежние ваши убеждения совершенно исчезли. Мы слышим стороною, что воинская дисциплина в нашей армии крайне ослаблена, будто многие, будучи совершенно здоровы, нарочно сказываются больными. Вы имеете под собою таких генералов, что благодаря их усердию и в случае... Самого вашего отсутствия исполнение наших намерений не может остановиться или замедлиться. Поэтому повелеваем всем генералам именем нашим объявить, что если что-либо будет упущено, то болезнь ваша не послужит им в оправдание, а, напротив, будет для них обвинением. Для вашей болезни и и всей армии ослабевать не надо. Преодолейте наше состояние. Отважьтесь исполнить нашу волю и заставить других строго исполнять ее. Мы вам давно уже предписывали, что на хорошее намерение будем больше смотреть, чем на самую удачу, и что заслуги подчиненного вам генералитета будут умножать ваше достоинство пред нами. Уполномочиваем вас, что если случится предпринять что-нибудь важное и полезное, то вы можете употребить того, кто способнее и усерднее, несмотря на старшинство. Вы должны соединить с генералом Лаудоном двадцать пять или хотя двадцать тысяч нашего войска для прикрытия осады Глогау, которую крепость вы должны осадить с остальной нашою армией. Теперь не сбылось ни одно из ваших опасений. Король прусский на вас не пошел». Так уверьте себя хоть теперь, что нет для нашей армии никакой такой опасности, какую вы себе воображаете. ПРУССКИЕ ВОЕННЫЕ ДЕЛА 1760 ГОДА семилетняя ВОЙНА СТРАНИЦА 522-530-556-574 Указание на ослабление дисциплины в войске, встречающееся в этом рескрипте, объясняется докладом конференции императриц. «Ваше императорское величество, из последней реляции генерал-фельдмаршала графа Салтыкова усмотреть изволили, что он, получая от одной болезни свободу, не только однако в крайней слабости и час от часу хуже себя находит». но едва ли не другую еще внутреннюю болезнь чувствовать начинает. К всему неприятному обстоятельству присовокупляется другое, еще неприятнейшее, а именно генерал-поручик граф чернышов канцлеру пишет, что анархическое правление в армии продолжается, что фельдмаршал в такой гипохондрии, что часто плачет, в дела не вступает, и нескрытно говорит, что намерен просить увольнения от команды, что послабление в армии возрастает, и к поправлению почти надежды нет.